Глава 53. Несуй нос. «Ты куда?» — за мелкой лесой неслись Луиза, Маркус, Демид и Марфа. «Бой чести! Нельзя вмешиваться! А воровать у меня можно!» — кричала Эль. «Почему никто не пошел разнимать их или хотя бы подтвердить, что бой был честный?» — вновь удивлялась девушка. Небольшая компания выскочила на опушку. Среди деревьев виднелась большая полена, на которой друг против друга стояли Михаил и Клиффорд. За спиной вожака находились еще три волка. Это, по-вашему, честный бой, вчетвером на одного? Лиса пыталась подбежать поближе, но ее остановили Демид с Марфой. Они просто стоят, да и медведь обязательно справится с ними. Не переживай! увещевала племянница Луиза. Не успела женщина договорить, как Клиффорд сделал первый выпад в сторону Михаила. Короткая, бешеная схватка. Волк, не уступающий медведю в размерах, попытался схватить противника или за бок, или за горло, но лапы медведя работали словно пропеллеры. Соперник отлетел в сторону и ударился о большой камень, но тут же поднялся и ринулся вперед. За ним последовали волки из его стаи. Двое пытались обойти медведя со спины, еще один отвлекал спереди. Клиффорд пытался зайти сбоку, пока медведь увлеченно раскручивал прыгнувшего волка за хвост. Двое, что заходили сзади, напали на открытую спину Миши. Тот очень громко зарычал, пытаясь упасть на землю и соскрести подлых волков. Ах вы гады! Эльза ужиком проскочила между медвежьей хлопмарфы и кинулась в драку. «Ты куда?» — вслед неслись крики переживающих тетушек. Эльза на полной скорости подбежала к дерущимся. Самым ближайшим волком оказался тот, что пытался зацепиться за спину медведя. «Неужели волки могут быть такими подлыми?» — эта мысль тревожила Эльзу. Небольшие по сравнению с медвежьими зубы сомкнулись на задней ноге хищника-недруга. Волк взвизгнул, не ожидая такого подлого нападения сзади. Жертва лисьего произвола угрожающе зарычала, отвлёкшись от драки с медведем. Эльза этого и добивалась — просто отвлечь. Волк с белым пятном на груди скалился и рычал еще более страшное зло, но не нападал в ответ. Страх за Эльзу и отсутствие одного противника на спине прибавило силы злости медведю. Он одной лапой отправил противника, пытающегося вцепиться в его морду, в нокаут. Белогрудой, на чьей лапе висела Эльза, понимая, что перевес уходит на сторону медведя, пытался стряхнуть с лапы маленькую лису, но безуспешно. Поэтому развернулся и, раскрыв пасть, попытался поймать пушистый рыжий хвост. Эльза отпустила чужую лапу и, тут же, пролетев под животом огромного волка, хотела впиться противнику в горло. Тот ловко увернулся, но при этом не заметила летящей медвежьей лапы. Еще один противник был повержен. Тот, что болтался на спине, благополучно приземлился на лежащего без сознания собрата и, прихрамывая, отошел подальше, не пытаясь больше помочь своему вожаку. «Клиффорд!» «Ты не настоящий волк! Ты не альфа стаи! Ты трус!» — в запале закричала Эльза. «Отдавай моё кольцо!» Тот, остановившись, смотрел с презрением то на медведя, то на лесу. С его разорванного уха капала кровь. «До первой крови, волчара!» Михаил обернулся и, прихрамывая, подошел к Калифорду. «Кольцо!» Мужчина, приняв человеческий облик, достал из внутреннего кармана родовое колечко Бьюрнбери и кинул его под ноги девушке. Михаил зарычал. «Не нужно опускаться до его уровня», — на поляну вышла Марфа. «Уходи, пока цел, бывший Альфа. Твои шестерки не успеют сесть солнце, растреплют по всей округе, что ты проиграл бой чести». И то, что ты напал на стража не один, также станет всем известно. Я советую тебе собрать вещи и уехать из города, а лучше из страны. Или тебя разорвет своя же стая». Клифорд Старс развернулся и молча поковылял в сторону стоянки феи мобилей А теперь, как ни в чем не бывало, произнес медведь, под глазом которого наливался синяк. Нужно завершить праздник. ехать отдыхать. «Синяк!» — удивленно произнесла невеста медведя. «Не переживай, через час его не будет. У меня хорошая регенерация, как и у всех оборотней». «Как тяжело быть оборотнем!» — грустно вздохнула девушка, вызвав у сопровождающих истеричные смешки.